Глава 60. Соня. Зря она пошутила про эту судьбу. Ох, зря. Но кто же знал, что молодая девушка, которая будет собеседовать Юру, еще и глаз на него положит. Соне от ее ужимок и улыбочек даже неловко стало. Словно подсматриваешь за чужим свиданием. И досадно, потому что девушка была, мягко говоря, симпатичной. Вылитая кукла Барби, только человек. Высокая, стройная, с длинными ногами, которые из-за коротких джинсовых шорт казались еще длиннее, с потрясающей копной блестящих пшеничных волос, кудрявых и пушистых, с густыми ресницами и бровями в разлет. И глаза у нее были необычные, ярко-зеленые. Соня сроду не видела ни у кого радужку такого цвета. Хотя, может, линза? В любом случае, выглядела девушка потрясающе. Даже имя у нее было нетипичное — Виолетта. И голосок тонкий-тонкий, звенящий как колокольчик. И Соня неожиданно почувствовала себя так, как иногда ощущала давным-давно, в институте или в школе, когда видела очень красивых девушек и представляла себя на их фоне, понимала, что изрядно им проигрывает. Только в то время это было просто обидно. А сейчас... Чувство, которое испытывала Соня, когда смотрела, как Юра общается с Виолеттой, казалось ей похожим на ревность. Удивительно, потому что она никогда не ревновала Андрея. Может, потому что была в нем уверена? А в Юре она, получается, не уверена? Да, конечно. А с чего ей быть в нем уверенной, если он ей вообще ничего не обещал, да и младший почти на 10 лет? Совсем мальчишка, ему наверняка хочется разнообразия, а не унылую вдову. Удрученная подобными мыслями, Соня даже не замечала, как Юра реагирует на Виолетту. А если бы заметила, то, скорее всего, не поверила бы своим глазам. Не может ведь парень, которому нравится девушка, за весь разговор улыбнуться ей только при знакомстве, особенно учитывая тот факт, что сама она источает улыбки на раз-два. Немного приободрилась Соня только когда Виолетта повела их в зал для занятий, чтобы Юра продемонстрировал навыки игры на гитаре. Играл он все таки потрясающе, как человек, увлеченный своим делом до глубины души. Но и здесь обнаружилась ложка дегтя, Потому что просто играть Виолетта Юре не дала. Начала петь, чтобы, как она сказала, понять, насколько они с Юрой сочетаются. И так стрельнула в парня глазками, что у Сони от раздражения чуть пар из ушей не пошел. «Ну, что ты думаешь?» Поинтересовалась Соня у Юры чуть позже, когда они вышли из зала и направились вдоль по длинному широкому коридору. Творческий центр труба располагался в здании бывшей школы, но благодаря яркому и разноцветному интерьеру школу не напоминал совсем. И если бы не Виолетта, Соне бы здесь понравилось. Алиса ходила на танцы в похожий центр, только поменьше размером. «Ты по поводу чего?» ответил Юра вопросом на вопрос как-то рассеянно и огляделся. Черт, не понимаю, откуда мы пришли. Абсолютно одинаковые двери в конце коридора. Ты не помнишь, нам направо или налево?» «Да без разницы. И там, и там все равно лестница». «А что?» Соня решила сделать вид, что потрунивает над Юрой. «Тебе так понравилась девушка, что ты даже умудрился забыть, откуда мы пришли?» «Кто понравился?» Юра искренне удивился и застыл на месте, глядя на Соню с недоумением. «Виолетта?» «Ну а кто же еще?» «С чего ты взяла, что она мне понравилась?» Светлые брови взлетели вверх, и Соня от подобного вопроса как-то даже растерялась. «И правда, с чего?» «Ну, не может такая девушка не нравится?» «Ерунда, Сонь!» — качнул головой Юра и усмехнулся. «Что, хочешь сказать, если к тебе на работу явится какой-нибудь Брэд Пит, у тебя сразу ум за разум зайдет, и ты пойдешь за ним на край света?» «Ты утрируешь». «Ты тоже!» Юра наклонился и чмокнул Соню в нос. «А еще, кажется, ревнуешь. И зря. Знаешь, у меня, кажется, начисто отбито восприятие женщин исключительно через внешность. Может, из-за матери. Она очень красивая, но абсолютно беспринципная. Точнее, принципы у нее есть. Просто для меня они находятся за пределами морали и нравственности. Наверное, это странно звучит, учитывая тот факт, как со мной поступила Настя». «Ну что ж, я вынес урок и больше своих ошибок не повторю». «Ты думаешь, что Виолетта похожа на твою маму только потому, что у обеих внешность, как у куклы Барби?» На этот раз ирония в голосе Сони была настоящей, и Юра засмеялся. «Нет, конечно. Я ничего не думаю. У меня нет желания даже проверять эту теорию. Я в Виолетте не заинтересован. Я заинтересован в тебе. Что касается этой вакансии, надо подумать». Я обещал дать ответ сегодня вечером, пока поразмысли немного. Что тебя смущает?» Заинтересовалась Соня, но внятного ответа не получила. Юра просто пробормотал. «Да так?» И потащил ее за руку дальше по коридору.